Протоколы сионских мудрецов. Правда или вымысел? Резкой противоположностью арийцу является еврей. Черноволосый еврейский юноша часами поджидает с сатанинской радостью в глазах ничего не подозревающих арийских девушек, которых он опозорит своей кровью и таким образом обкрадет нацию. Сидя в тюрьме, Ландсберг... Некрасивый, нервический человек диктовал своим соратникам по неудачному путчу длинные риторические заповеди, призванные спасти Европу и нацию от гибели. Его откровения записывали оба его сокамерника, уроженец Египта Рудольф Гесс и смуглый, похожий на еврея, француз Эмиль Морис, два образчика истинной арийской породы. Автор «Майн камф» уже на протяжении 20 лет думал о виновниках наших бед. Свой идейный капитал этот борец за чистоту расы почерпнул на страницах книжки, которую выучил наизусть. Она называлась «Протоколы сионских мудрецов». Этот документ раскрыл будущему фюреру германской нации глаза на потайную механику мира, стал для него настоящим манифестом коричневой революции. Гитлер добросовестно переписал оттуда планы еврейского заговора, грозившего отдать малому народцу весь мир. Человек, открывший протоколы, узнает из них, что еврейская элита намеревалась хитростью и коварством извести родовитую знать, что евреи стремятся заменить старый порядок декадентской демократии, что они планируют захватить, а может уже захватили, все золото мира, все банки и средства массовой информации, что они внедряют в нестойкие умы людей новые отвратительные доктрины марксизм, дарвинизм и нетшанство, и разрушают традиционные ценности, которых люди придерживались на протяжении многих столетий, что капитализм, коммунизм, И либерализм — это различные формы планомерного разложения общества евреями. Что евреи, завладев наконец миром, поставят царя из рода Давидова править и владеть всеми народами, и те пребудут у него в подчинении. Что впереди нас ждет? Мир по-еврейски? В этом прекрасном мире для ритсов будут открыты лишь гетто. Эта тонкая книжица стала сводом самых распространенных предрассудков в отношении евреев, своего рода антологии антисемитских идей. Позднее они были омыты кровью и прокляты. Казалось, вместе с начетчиками тех лозунгов и заветов должна была исчезнуть из памяти людской и сама эта книга, но она жива. Ее идеи все так же соблазнительны. В странах арабского мира протоколы сионских мудрецов переиздавались около полусотни раз, особенно эта книга нравилась герою Советского Союза Гамаль абдельнасур В США только за последние 10 лет, начиная с 1990 года, вышло более 30 изданий. За чтением этих протоколов благодушно примеряются любые националисты от поклонников Гитлера до радикалов из нации ислама. Их ненависть обращена на общего врага. Протоколы, словно камертон, настраивают ярость толпы, направляя ее энергию на правое дело. Шел 1921 год. До написания книги «Моя борьба» узником тюрьмы Ландсберг оставалось три года. Но уже в это время стало ясно, что пресловутые протоколы сионских мудрецов являются ничем иным, как фальшивкой. Корреспондент лондонской газеты «Таймс» в Стамбуле мистер Филипп Грейвс установил, что большая часть пресловутых протоколов представляет собой плагиат. Он сумел разыскать книгу-первоисточник, о которой все к тому времени уже забыли. Оказывается... что в 1864 году, когда франции правил император Наполеон III, из печати вышла брошюрка, озаглавленная «Диалог в аду между Маккиавелли и Монтескье», или «Политика Маккиавелли в XIX веке». За этим пышным названием скрывалась едкая сатира. Ее автор для отвода глаз, превратившись в безвестного стенографиста, записавшего признание двух известных политологов прошлого, отправленных в ад на перековку, высмеял, дав волю гиперболам и фантазиям политику нового Наполеона. Его анонимность не стала защитой от полиции. Угодил ли адвокат Морис Жоли 1821-1878 годы в ад? Нам неизвестно. хотя как самоубийца он мог найти туда путь, но все-таки 15 месяцев во французской тюрьме он за свой пасквиль получил. Полиция конфисковала большую часть диалогов и уничтожила их. В течение трех дней с 16 по 18 августа 1921 года мистер Грейвс на страницах своей газеты опубликовал серию сенсационных статей, в которых писали, разоблачил протоколы как давнюю фальшивку. Он убедительно доказал, что речь идет о плагиате, причем давняя выдумка трактовалась составителями протоколов как непреложный факт. Они ухитрились втиснуть в свой опус почти 40% текста украденного у Жоли. Прицельный выстрел мистера Грейвса, однако, пришелся в молоко. Диалог Жоли так и остался забытой брошюрой, а протоколы вот уже целый век тревожат умы людей, превращая их отчаяние и смутные протесты в отчетливую, непроходящую ненависть к евреям. В начале девятнадцатого столетия император Наполеон I уравнял евреев в гражданских правах с другим населением Европы. Множество евреев покидает гетто, Некоторые из них стремительно богатеют, но рицательным становится ими банкиров Ротшильдов. Они выступили на авансцену истории в самом конце наполеоновских войн. В 1811-1816 годах через их руки проходила почти половина всех субсидий, выделяемых Англией своим континентальным союзникам Их богатство вызывало зависть, раздражало, Враждебно встречали выскочек и новоришей, и представители высших классов, особенно выходцы из старой, родовитой знати, быстро терявшие влияние на политику буржуазных правительств. Евреи же со страниц либеральных изданий настойчиво защищали гражданские свободы, которыми так ловко умели распорядиться. В глазах благонамеренного общества они не могли не казаться опаснейшими смутьянами и революционерами. «Берегите монархов от возмущения черни, а страну от засилия евреев!» К такому выводу приходили консервативные мыслители, с ужасом наблюдая упадок современных им нравов. Вывод был сделан. Пришло время собирать факты и готовить обвинительное заключение против духа еврейства, вырвавшегося за стены гетто и опошлившего жизни и культуру европейских народов. В 1862 году на страницах мюнхенского журнала «Historisch politische Blatter» появилась анонимная статья. В ней говорилось, что евреи якобы группируются за кулисами политической жизни, создавая псевдомассонские ложи, чтобы манипулировать оттуда националистическими движениями в итальянских и германских странах. Это было сказано в начале того десятилетия, которое взорвало привычные порядки в Италии и Германии и соединило множество мелких княжеств и земель в единое государство. Кризис, крушение старого. Кто виноват? Евреи. В 1868 году немецкий журналист Херман Гетше 1815-1878 годы Укрывшись под псевдонимом «Сэр Джон Рэдклифф», выпустил роман «Биоритс». Он вызвал сенсацию в обществе. Его название, кстати, напоминало об известном французском курорте, на котором любил отдыхать ненавистный пруссаком Наполеон III. Одна из глав этого романа, растянувшаяся на 40 страниц, озаглавлена на еврейском кладбище в Праге. В ней описана тайная ночная сходка, состоявшиеся среди могил и склепов. Двенадцать фигур, облаченных в белые одежды, обступили усыпальницу знаменитого раввина. Это были посланцы от каждого колена Израилева. Нетревожимые никем, они принялись обсуждать, как покорить своей власти весь христианский мир. Такую сходку эти тайные властители земли устраивают раз в сто лет. Народы лишь пешки в их играх, Они истребляют христиан, стравливая в братоубийственных войнах, а затем присваивают богатство, собранные другими. Сэр Рэдклифф, он же Гергетша, тщательно описал стратегию иудеев. Во-первых, многие из них крестятся, стараясь слиться с христианами, чтобы легче было проводить среди них свою политику. Каждый такой выкрест — шпион. Каждый страшнее сотни русских казаков. Во-вторых, они стремятся подчинить себе биржи, банки и тому подобное. Денежные потоки можно сравнить с кровеносными сосудами государства. Евреи приникают к ним и словно вампиры выпивают их без остатка. В-третьих, еврейские банкиры услужливо предоставляют аристократам займы, опутывая их, как пауки, своими сетями, чтобы потом разорить и погубить. В-четвертых, они настойчиво стремятся ослабить силы любой державы, добиваясь отделения церкви от государства. В-пятых, они всюду поддерживают смутьянов, они мечтают о революциях и в каждой принимают деятельное участие. Наконец, в-шестых, они подчиняют себе Все газеты, чтобы несведущие люди могли судить о происходящем, лишь так, как это угодно иудеям. Таковы были фантазии Гетша. Нетрудно заметить, что его идеи с некоторыми поправками до сих пор служат современным антисемитом. Патроны, отлитые прусским писателем, все так же бьют в цель. Газеты — еврейская правда, финансы — еврейские деньги. Биориц стал бестселлером. Особой популярностью пользовалась глава о тайной еврейской вечере на пражском погосте. Наконец кто-то осмелился открыто сказать то, о чем так долго шептались и в коморках бедняков, и во дворцах аристократов. Поговаривали, что сэр Редклифф сам из евреев и знает, о чем пишет. Вскоре упомянутую главу стали издавать отдельные брошюры. Она была переведена на многие европейские языки. Она вошла в сокровищницу мировой антисемитской литературы. В 1886 году парижский публицист Эдуард Дрюмон выпустил книгу «Еврейская Франция». За короткое время было продано 100 тысяч экземпляров. В последующие годы она переиздавалась 200 раз. В конце XIX века во Франции жило всего... 100 тысяч евреев, при населении почти в 38 миллионов человек. Однако Дрюмон был уверен, что и это слишком много. В те годы он издавал антисемитскую газету «Свободное слово». Ее тираж в середине 1890-х годов вырос до 300 тысяч экземпляров. Именно со страниц этой газеты обрушились обвинения в адрес офицера французского генерального штаба Альфреда Дрейфуса, еврея по национальности. В 1894 году начался процесс по делу германского шпиона Дрейфуса. По сфабрикованному обвинению он был приговорен к пожизненной каторге, но в 1899 году помилован, поскольку в противном случае представители США отказывались ехать на Всемирную Парижскую выставку 1900 года. Нужно было выбирать между прибылью и принципиальностью. В 1906 году Дрейфус, кстати, сам по себе неприятный человек, выскочка, хвостун, мод, был реабилитирован. Возникшие на этой волне протоколы сионских мудрецов, как установлено сегодня, были состряпаны выходцами из России. Непосредственно приложил к ним руку Петр Иванович Рачковский, 1853-1911 годы. В Петербурге его считали корифеем фальсификации и блестящим мастером идеологической пропаганды. В 1882 году Рачковский возглавил Парижское бюро царской охранки. В те годы во французской столице жила большая колония русских революционеров, эмигрантов минус первой волны. Рачковский внимательно следил за их деятельностью. Ему помогали его обширные связи. В частности, он был хорошо знаком с начальником парижской полиции и при случае посещал салон его супруги Жюльет. К концу XIX века в царской России жило около пяти миллионов евреев. Большинство из них было вынуждено ютиться за чертой оседлости, в нищих городках и местечках Украины и Белоруссии. Некоторые из евреев богатели, становясь менялами или купцами. Это вызывало обиду и зависть. Кто намножил нищих? Евреи? Конечно, не только они, и не в первую очередь они, и все-таки именно евреи, не наихудшие люди в России, слова Лескова, стали объектом спровоцированной сверху травли. Этих иноверцев, непопулярных к тому же и в других странах, легко было обвинять во всех бедах. Уже в 1881-1882 годах на юге России вспыхивают первые погромы. Историки предполагают, что в высоких правительственных сферах было решено поручить искусству господина Рачковского инспирировать антиеврейскую кампанию. Несомненных выгод от этого могло быть несколько. Вот мотивы, которыми могли руководствоваться люди, приступившие к фабрикации протоколов. В Российской империи нарастало революционное движение. Надо было дискредитировать его. Почему бы не представить молодых людей, шедших в революцию, пособниками международного еврейства? Это вызовет всеобщую неприязнь к ним. Евреев, особенно состоятельных, надо принудить к эмиграции из России. Это даст преимущество их русским конкурентам. Надо поправить международный престиж России. Погромы, пережиток средних веков, могут быть оправданы лишь тем, что евреи готовили заговор против правительства и даже против всех в мире правительств. Наконец была удобна и международная ситуация. Францию расколола борьба сторонников и противников Дрейфуса. В то же самое время, в августе 1897 года, в Базеле состоялся первый сионистский конгресс. В этом кагале евреев, собравшихся со всего света, легко было увидеть прообраз тайной сходки колен Израилевых. 6 июня 1891 года Рачковский сообщал своему начальнику в Петербург, что погромы в России вызывают неодобрительные отклики во французской печати. Поэтому заведующий заграничной агентурой департамента полиции в Париже предложил, развернув искусную кампанию клеветы и дискредитации, пресечь в зародыше всякую симпатию к евреям и обелить любые меры, принимаемые против них. Власти долго колебались. Работа началась лишь в 1894 году. Основными источниками стали памфлет Мориса Жоли и глава о сходке на пражском кладбище из романа Хермана Гетша «Биориц». О памфлете Жоли Рачковский, вероятно, узнал в салоне мадам Адам. Стиль изложения и некоторые идеи показались весьма занятными, тем более что и составлен был первый вариант протоколов по-французски. Русская аристократка Екатерина Радзивилл видела их рукопись, читала ее, как признавала много лет спустя, и заметила, как странно и неестественно звучит французский язык, на котором они якобы написаны. В 1897 году текст был готов, протоколы перевели на русский язык. Наступал решающий момент. Как преподнести их публике, чтобы она не распознала подделку. Малейший промах, и произойдет крупный скандал. Историки довольно точно проследили судьбу рукописи на ее пути от фабрикантов к читателю. Первым звеном в этой цепочке стала Юлиана Дмитриевна Глинка, 1844-1918 годы. Дочь русского посланника в Лиссабоне, фрейлина императрицы, Поклонница блаватской она любила посещать в Париже салон «Жюльет Адам» и, возможно, была сотрудницей Рачковского. Вот она-то и призналась, что при весьма необычных обстоятельствах завладела некой странной рукописью. Однажды ей довелось нанести визит знакомому еврею по фамилии шапиру Был уже поздний час, внезапно ей бросилась в глаза рукопись, написанная по-французски. Любопытная дама пролистала ее и, поняв, что имеет дело с чем-то высшей степени секретным, начала немедленно переводить на русский язык. В ту ночь она так и не покинула дом Шапира, проведя время с пером, чернилами и бумагой. Эта трудолюбивая дама к утру следующего дня сумела перевести весь понравившийся ей трактат, опрометчиво оставленный гостеприимным хозяином. Наконец, она покинула дом Шапира, унося тайком в редикюре, корсете, панталонах рукопись протоколов. Вероятно, эти события разыгрались в самую длинную ночь в году. На подобную мысль наводит объем брошюры более 80 страниц. И в руках госпожи Глинки был самый большой редикюль на свете, умолчим о других версиях. Вернувшись в Россию, дама поделилась своей добычей с жившим поблизости майором в отставке Алексеем Николаевичем Сухотиным. Она уверяла, что рукопись добыта из тайных хранилищ главной сионской канцелярии. Сухотин немедленно вручил ее своему соседу по имению, правительственному чиновнику Филиппу Петровичу Степанову. Он сказал, что одна его знакомая дама, он не назвал мне ее, Проживавшая в Париже нашла их у своего приятеля, кажется, из евреев, и перед тем, как покинуть Париж, тайно от него, перевела их и привезла этот перевод в одном экземпляре в Россию и передала этот экземпляр, вспоминал много лет спустя Степанов. не Неподозревавший подвоха чиновник стал первым распространителем этой рукописи. Он озаглавил ее «Порабощение мира евреями». И отпечатал 100 экземпляров на гектографе. Чтение этих листков были удостоены видные сановники, министры и даже члены дома Романовых, великий князь Сергей Александрович, дядя императора, и его супруга Елизавета Федоровна, сестра императрицы. Многие, считавших рукопись, заподозрили здесь интриги охранного отделения, и поспешили держаться подальше от скандального памфлета. Однако великий князь Сергей Александрович и его супруга были убеждены в подлинности приведенных откровений. Дядя ознакомил с порабощением мира своего племянника, императора Николая II и его жену Александру Федоровну. Поначалу царь был поражен прочитанным. Какая глубина мысли! Однако, узнав от своих министров, какого происхождения эта рукопись, он пришел в ужас. В своем дневнике он записал, что решил отказаться от какой-либо поддержки этого сочинения. Нельзя чистое дело защищать грязными способами. Экземпляр рукописи попал и в руки Павла Крушевана, редактора издателя газеты «Знамя», одного из лидеров «Черные сотни», организатора погрома в Кишиневе, где было убито 45 евреев. Крушеван — сразу посчитал протоколы мудрецов подлинным документом и в 1903 году опубликовал их на страницах своей газеты под названием «Программа завоевания мира евреями». Публикация растянулась с 28 августа по 7 сентября и вызвала большой интерес. Окончательную точку в истории этой фальшивки поставил в 1905 году литератор Сергей Нилус 1815, 1961-1929 годы. Богатый помещик Орловской губернии, он долгое время жил в биорице со своей любовницей, но внезапно получил пренеприятнейшее известие от его управляющего. Я разорен, оказывается? Новость потрясла его. Вся его жизнь теперь пошла иначе. Он превратился в вечного странника, кочуя из одного монастыря в другой и всюду, находя заговоры, против Бога. На всех предметах, окружавших его, он отыскивал страшные звезды Давида. А протоколы поразили его до такой степени, это же документ, что он выпустил их приложением к своему роману «Большое в малом» и «Антихрист» как близкая политическая возможность. Эту роскошно изданную книгу Нилус готовился преподнести Николаю II. Его супруга, Елена Александровна Озерова была фрейлиной царицы. Ей без труда удалось получить разрешение на перепечатку брошюры. Большая часть читавших это сочинение верила всему, что в нем написано. Протестовали лишь некоторые интеллигенты. Так резко раскритиковал протоколы Максим Горький. После Октябрьского переворота к власти в России пришли товарищи Ульянов Бланк, Зиновьев Родомысльский, Каменев Розенфельд, Свердлов, Троцкий Бронштейн. Императрица Российская умерла, можно сказать, с протоколами в руках, как и подобало жертве еврейского заговора. В доме Ипатьева, где она провела последние дни, у нее были лишь три книги — Библия, первый том войны и мира и повесть Нилуса с протоколами. А наследники русских старинных фамилий, интеллигенты, военные, инженеры бежали на Запад, увозя в своих чемоданчиках и редикюлях брошюру, в которой задолго до революции было точно предсказано все, что произойдет в стране. Спасенные от русской революции протоколы начали поистине триумфальное шествие по всем европейским странам. Первым делом они вернулись туда, где и появились, на свет во Францию, но особенно благодатную почву протоколы нашли в Германии. В 1918 году в Германии вспыхнула революция. Возвращаясь домой немецкие солдаты и офицеры не узнавали свою страну. Она катилась в хаос, стала игрушкой в руках фанатичных агитаторов и взбунтовавшихся солдат. Под напором превосходивших её сил Антанты разоренная войной Германия капитулировала. После такой катастрофы нельзя было не задуматься над тем, кто виноват в происходящем. Но кто виновник всех бед, обрушившихся на страну? Эта мысль много раз билась в воспаленном мозгу самого знаменитого немецкого маргинала XX века Адольфа Гитлера. Те же мысли бились в умах многих его сограждан. Альфред... Хугенберг, ярый немецкий националист, один из основателей пангерманского союза, владелец многих немецких газет и издательств, куда только смотрели евреи, наладил бурную деятельность по тиражированию протоколов сионских мудрецов. В первые послевоенные годы в Германии были проданы сотни тысяч копий протоколов. Эта брошюрка стала настольной книгой для строителей Третьего рейха. Строчки из протоколов отозвались сотнями страниц «Майнкамф». Большой популярностью протоколы пользовались и в среде победителей. В 1920 году появилась их первая английская версия. Ее распространил московский корреспондент «Моннинг Пост» Виктор Марсден. Он пережил в России страшные времена и теперь был убежден, что все худшее в этом мире – происходит от евреев. Впрочем, большинство жителей Великобритании, страны, где премьер-министром почти 10 лет был Бенджамин Дизраэли, скептически отнеслись к этой публикации. Если плодом совещания самых видных евреев всего мира, вобравших в себя всю мудрость, накопленную поколениями их предков, является это скромная книжица, то впору усомниться в мудрости и уме еврейской расы. У брошюры нашелся влиятельный почитатель и в США – автомобильный магнат Генри Форд. В 1920 году он опубликовал протоколы на страницах издаваемой им газеты «Дирборн independent Вдохновившись ими, Генри Форд даже издал свой собственный опус, посвященный той же теме – «Международное еврейство». В нем он обвинил евреев во всевозможных преступлениях, например, в том, что, растлевая души простых американских рабочих, они придумали такие порочные развлечения, как синематограф и джаз. Впрочем, в 1927 году борец с Сионом выбросил белый флаг и взял свои обвинения обратно, поскольку они вредили репутации фирмы. Ему пришлось даже публично извиниться. Форд уверял, что лишь по своей наивности поверил в подлинность этих протоколов. Весь тираж его собственной книги был погружен на три грузовика, вывезен куда подальше и сожжен. Наивный Форд. Джин был уже выпущен из бутылки. В Европе его книга пользовалась бешеным успехом, хотя автор, обращаясь в судебные инстанции, требовал немедленного запрета на ее перепечатку. В наши дни международное еврейство Форда перепечатывают столь же исправно, как и выпускают автомобили Форд. Протоколы сионских мудрецов благополучно пережили Вторую мировую войну и поражение гитлеровской Германии, деноцификацию и судебные преследования за профашистские взгляды, хотя на них тоже лежит пусть и косвенная вина за Холокост. Что же говорят об этом историки? Протоколы во многом виноваты в той политике геноцида, которую проводили нацисты, считает Норман Кон, автор книги «Благословение на геноцид». Другие его коллеги настроены снисходительнее. Протоколы лишь косвенно оправдывали антисемитские акции, но не подстрекали к ним, оценивает Михаэль Бергер, профессор еврейской истории Мюнхенского университета. «Вся вина протоколов заключается не в том, что они призывали к каким-либо открытым антисемитским выступлениям, а в том, что они сеяли недоверие к евреям, убеждали отказывать им в помощи и сочувствии», — отмечает американский историк Ричард Леви. 20 столетие скрылось за горизонтом, а меж тем все новые пачки протоколов появляются на лотках. Их ядовитые откровения все так принимаются на веру. Их почитатели по-прежнему видят в каждом евреи таинственную машину для уничтожения европейских и азиатских народов, приведенную в действие некими кукловодами Сиона и готовы отстаивать чистоту своей расы с оружием в руках.